Глава 30. Демон. План командира был прост. Он решил, что, коли демон продолжает меня опекать, надо усилить это желание и нашу связь, и через это заставить их с Ричардом поменяться местами. И все-таки я, наверное, дура, потому что согласилась. От меня многого не требовалось, просто несколько часов в день проводить у постели демона, общаться с ним, держать за руку, и в целом быть доброжелательной и демонстрировать спокойствие и уверенность, и видеть в нем Ричарда. Я приходила каждый раз, когда появлялась такая возможность, хотя это было не так просто. Мы находились в полевом палаточном госпитале, куда привозили пострадавших от тварей, как обычных людей, так и магов. Магия все так же то была, то пропадала напрочь, и мы ухаживали за ранеными с учетом того, что ее может не быть совсем. У нас получалось. Мы с ваганей варили целебные настои и мази, и наполняли их моей силой. Аргич больше не помогал нам, но мой резерв, как тут выражались, в отличие от всех прочих, наполнялся быстро, и я не боялась расходовать силы, чтобы влить их в заживляющие мази и очищающие растворы. Потому что помимо физических загрязнений, в ранах оставались следы чужой магии существ, которые появлялись из разрывов пространства и нападали на защитников. Хеллер хмурился, осматривая вместе со мной пациентов, но молчал и делал то же, что я, очень редко применяя магию. Я же не использовала ее на пациентах вовсе». Применять что-то, помимо того, что умела без магии, просто боялась. Вливать силу в зелье сколько угодно, а применить к живому человеку не могла. А вдруг я наврежу? Но и того, что мы делали, как правило, было достаточно. Если ситуация была совсем тяжелая, то лечил командир, хотя, насколько я замечала, делал это нехотя и всегда в присутствии Салин. Я ни о чем его не расспрашивала. Видела, что целитель изменился, но подойти и начать разговор не могла, Эмми с Харри видела в нем угрозу для Ричарда, и я не могла преодолеть предубеждения. Но вмешиваться в работу этим сомнением не позволяло, и в операционной палатке мы по-прежнему действовали слаженно и четко. Леди Данк, святая женщина, освободила меня от всей организационной рутины. Она распоряжалась как темными, так и светлыми магами, которые ее откровенно побаивались и даже не пытались спорить. Причину я узнала случайно. Когда один из вновь прибывших в наш лагерь маг начал выступать, Леди Данк просто ему сообщила. «Значит так, Светлый, будешь спорить? Я сделаю так, что когда ты сюда попадешь в ином качестве, леди Ирина, моя невестка, к тебе не подойдет. И тогда посмотрим, как твой хваленый свет и благодать очистят и зашьют раны и правильно сложат кости». Светлый фыркнул, задрав нос, но возмущаться больше не стал. Потом Эмисс Хари объяснила мне, что Светлый в плане лечения или того, что надо применить к себе или товарищу лекарскую магию, не очень умелая. А уж если надо что-то сделать без магии, то у них вообще случается ступор. Потому что они не умеют практически ничего. Ни еды приготовить, ни раны перевязать. И попытки самолечения заканчиваются трагически. Светлые целители не успевают всем помочь. Поэтому если есть шанс переправить магов сюда, то так и поступают. Наш лагерь боевых повитух за несколько дней стал самым крупным на Срединном. И все уверены, что если пострадавшего доставить сюда, то он точно выживет. Как свекрови удалось добиться этого буквально за несколько дней, я не вникала. Но полагаю, что она сестра темного правителя, и этим все сказано. Ведь административный ресурс чего-то стоит в любом мире. Жаль, что ее влияние не распространялось на происходящее с Ричардом. Он все так же большую часть времени проводил в беспамятстве, только иногда открывал глаза и смотрел на меня долгим нечеловеческим взглядом. И переплетал наши пальцы, стоило мне прикоснуться к его ладони. Тогда я садилась рядом и рассказывала, как у нас дела. Про то, что я мисс Харри набрала сестер милосердия из числа эвакуированных сюда женщин и детей. Их лагерь развернули неподалеку, потому что все расчеты магов показали, что над нами образовалась безопасная от разрывов пространство зона. Случайно так сложилось, или создатели подсуетились, я не знала, и думать об этом не хотела. Поступок и слова Гарри я восприняла довольно болезненно, и затаенная обида на него так и не прошла. И сейчас мне предстояло научить этих женщин оказывать первую помощь без магии. Рассказывала о том, что лорд Дан учил меня наполнять силой целительские амулеты, и я испортила несколько штук. Но он не сердился, а наоборот хвалил и говорил, что для той, в ком магия только проснулась, я действую очень хорошо. Еще пообещал, что как только станет полегче, сам лично будет меня учить. Но и сейчас рядом, помогает и контролирует, если мне надо провести манипуляции с применением магии, будь то наполнить силой зелья или почистить свою одежду после осмотра раненого. Единственное, о чем я не рассказывала, о лорде Аргич. Как отреагирует демон на упоминание командира, я не знала, поэтому и молчала, но и сама избегала его. Беспокойство точило изнутри. Салин, родственница темного Императора, она молчала, но кто знает, как долго это продлится. Хиллер светлый и подчиняется светлейшему. Стоит им решить, что речь опасен и по нашу душу явится. Это не давало покоя и заставляло иначе смотреть на моих почти боевых товарищей, заставляя ждать удара в спину, и на фоне того, что не проходила тревога забывшего жениха, морально изрядно выматывала. Хиллер первым догадался о моем состоянии. «Ирина, я хочу тебе кое-что объяснить», — сказал он. «Отойдем, поговорим». «Ладно, наверное, не стоило так долго держать свои сомнения и страхи в себе». Пора расставить все по местам. «Конечно, лорд Аргич, как скажете». Согласилась я, идя за целителем. «Командир, Ирина», — поправил меня мужчина. «Я все еще командир нашего отряда. И буду защищать каждого из вас до последнего. Не стоит меня бояться». «Я не боюсь вас. Но избегаешь?» Помолчала, собираясь духом. «Я переживаю, что вы причините вред Ричарду. Вы же светлые, и подчиняетесь правителю Светлых Земель». «Ошибаешься во всем, Ирина». «И вреда не причиню, и не подчиняюсь императору, и даже не совсем светлой», — с грустью признался командир. Промолчал, ожидая пояснений, и маг продолжил. «Наша магия смешалась в храме, и теперь я не светлый и не темный, как и Солин, Но она приняла этот факт, и магия ей подчиняется. А у меня возникли проблемы с контролем. Я стараюсь не вливать силу в пациентов, опасаясь, что все пойдет не так, как должно. Понимаю, что, по идее, надо оставить пост командира». Но тогда мне на смену назначат кого-то другого. А у нас не решена проблема с демоном». Я молчала. «Хеллер Аргич, которого при знакомстве я сошла чересчур заносчивым и самоуверенным, не может справиться с магией и страдает от этого?» «Не верю. Это я не знаю, с какого вбока к ней подступиться, потому что у меня ее никогда не было. А он всю жизнь с магией. Неужели так важно, какого она окраса?» Но если предположить, что да...» Я поняла его. Мои собственные страхи, сомнения и метания стоялись сейчас передо мной. «Хеллер, ты сильный маг и очень ответственный, поэтому не можешь смириться, что стал неидеальным. Но посмотри, я помогаю людям совсем без магии. От того, что сила не слушается тебя, никуда не делись ни знания, ни опыт, ни умения. Просто изменились инструменты. Прогресс — это всегда изменения, и у тебя появилась возможность освободить что-то новое. Я тоже боюсь и всегда боялась, но мне было проще». В своем мире я не была одна и знала, что рядом коллега, который поможет и подскажет. И у тебя также. Есть я, Салин и Фагания. Мы поддержим и разделим с тобой ответственность. Просто иди вперед и доверяй себе. Наверное, я говорила это не ему. Мне самой важно было принять новую реальность и мысль о том, что не будет, как раньше. Ведь возможно, что вернуться не получится. А если даже получится, то не очень-то и хочется. Есть только одно дело, которое я хотела бы сделать – помочь Ольге». Что касается пацанов, то неправильно, что я решаю, где им будет лучше. Захотят обратно, у них творец в преподавателях. Вполне могут этот вопрос самостоятельно решить. Я и так все время только и делала, что бегала в школу и улаживала их проблемы. Зато сейчас, наконец-то, могу заняться своим образованием и повышением квалификации. Правильно мне свекор говорит, коли доносила, надо учиться ей владеть. Подумала все это и почувствовала, как в груди стало тепло. Это когда дал понять, что полностью разделяет мой настрой и готов поддержать. Но вот как мне возвращаться, когда у меня на попечении такой малыш? Конечно, никак. А еще у меня тут демон, его родители, боевые поветухи и целый госпиталь пациентов, которым без магии некому помочь. Нет, как бы не было страшно оставаться и вливаться в новую жизнь, но уйти я точно не могу. Во всяком случае, пока Ричарда на ноги не поставим. И сразу на сердце стало легко-легко. будто камень с плеч упал. «Поговори с лордом Данг», — посоветовала я командиру. «Мне кажется, он подскажет, как быть, ведь он сам тоже не совсем темный. И прости, что не доверяла тебя. Ты самый лучший командир, под чьим началом мне доводилось работать». Обратно возвращалась полная сил и энергия. Все складывалось отлично. Мальчишки пристроены, есть любимая работа, финансовая подушка в виде драгоценностей от леди Данг. И я совершенно свободна от чьих-либо капризов, не считая императоров. Но сейчас я на Срединном, и король тут Тарис Серданг, которого я искренне уважаю и которым восхищаюсь. Воодушевленная пришла к Ричарду. Так хотелось поделиться радостью, что желание распирало изнутри. По привычке села рядом и взяла мужчину, ну, я надеюсь, что это еще так, за руку. Не открывая глаз, Ричард улыбнулся и переплел наши пальцы. Сначала, когда он так сделал впервые, я подумала, что он притворяется спящим. Но Хейлер сказал, что это не так. Объяснил, что иногда люди могут переходить грань между жизнью и смертью и проваливаться в некую пограничную зону. Их состояние в этом случае похоже на транс, в котором и пребывает Ричард. Загвоздка в том, что мужчина провалился в это состояние, пытаясь сдержать демона, который стремился вырваться наружу, чтобы защитить нас от императоров. И теперь две сущности мешают друг другу взять вверх и выбраться. «Привет, Рич!» Поздоровалась я и замялась. Рассказать новости хотелось, но как это сделать? Волновать демона я опасалась. Я же помню, как замерло сердце, когда Ричард первый раз открыл глаза после того, как целитель взял меня за плечи. Сейчас этот жуткий взгляд все равно пугал, но хоть не до обмороков. «Поделись с ним всем, хозяйка! Магией и мыслями!» — сказал Еська. «Ну, мыслями я поделюсь, а магией как?» «Ты, главное, захоти, а я направлю. Просто попробуй через прикосновение передать все то, что ты сейчас чувствуешь». Успокоил бесенок. «Была не была. Расскажу». Решила я и положила на наши с Ричардом руки вторую ладонь. И начала. «В общем, слушай. Я думала, что я одна такая, кто боится сделать что-то неверно. Ты, наверное, подумаешь, что это странно. Как целитель может бояться пациентов? Но я никогда не оперировала. Только чуть-чуть на практике помогала инструменты подавать». И это считалось очень ответственным. Но Аргич, оказывается, тоже боится. А я не могла понять, что с ним. Думала, он замкнулся из-за того, что с тобой такая история приключилась. Боялась, что донесет императорам и не доверяла ему. А у него с магией проблемы. Но об этом лучше молчать. Потому что светлые, они вообще странные. Знаешь, что они сделали с теми, кто был тогда в храме? Я помолчала, не надеясь на ответ. Просто легонько погладила руку мужчины. Хорошее настроение уступило сожалению. «Конечно, знаешь. А я не знала. Я же проспала тогда все. Их отправили куда-то на юг. Сказали, что теперь они дефективные, потому что их светлая магия заражена тьмой. Вот что за чушь, а? Как можно заразить магию? Но не в этом дело, а в том, что если про светлого узнают, его тоже могут сослать». Я снова помолчала, собираясь с мыслями, и только ощущала, как теплый ручеек силы Еська направил в Ричарда. Мне и правда ничего для этого делать не пришлось, просто захотелось поделиться с ним и все. Знаешь, с таким количеством тайн можно подумать, что заговорщик – не сумасшедший Олдринс, а семья Данк, Что все мы специально сюда спрятались, чтобы соратников собрать. Тем более, что твоя мама родителей друзей Пашки и Лешки сюда зазывает. У них на светлых землях вообще дурдом творится. Они собираются из тех, кто в закрытии прорывов не участвует, силу забрать. Представляешь? В общем, хорошо, что мы тут, а не у светлых. Поделилась я своими раздумьями. За пацанов только беспокоюсь. «Может, ну ее эту академию?» Мы снова посидели в тишине, потому что тревог было много, и панические мысли «мы все умрем» время от времени накрывали меня, но проговаривать их вслух я не решилась. А еще я никак не могла избавиться от чувства, что в произошедшем с Ричардом есть моя вина. Никто меня не корил и не обвинял, но я и сама неплохо с этим справлялась. Но к темным я тоже не хочу. Говорят, что император ждет наследника, но никто не говорит, когда и от кого. «Не удивлюсь, если у него несколько невест, и он обрюхатил их всех для надежности», — сказала я. Потому что поступок Светлейшего до сих пор не укладывается в голове. Чуть не погубил молодую девчонку и ее ребенка. Так хотелось проклясть его на нестояние, что временами искренне жалела, что я не ведьма и не какой-нибудь чернокнижник. И вряд ли темнейший чем-то отличается. Императоры по магии, может, и разные, а вот по врожденному сволочизму просто однояйцевые близнецы». «Ты поправляйся скорее, Ричард, а то я... скучаю», — призналась. Вздохнула и хотела отнять руку, но мужчина неожиданно перехватил ее свободной рукой. Я замерла. «Один поцелуй, я поправлюсь значительно быстрее», — сказала существо чужим голосом, пристально глядя на меня, и облизнула губы. Если к нечеловеческому взгляду я понемногу начала привыкать, с чужим голосом могла смириться, то наблюдать, как удлиняются и чернеют ногти... превращаясь в когти, оказалась выше моих сил. «Мамочки!» Пискнула, вырвала руку и опрометью бросилась из палатки. На входе столкнулась с леди Данг. «Ирина?» Удивленно приподняла она черные брови идеальной формы, придержав меня. «Это не Ричард, это кто-то совсем другой!» Сказала я и разрыдалась, уткнувшись в плечо. «Но почему, когда кажется, что все совсем неплохо, обязательно случается какая-то хрень?»